большую часть времени я однако всегда уделял на занятия литературой. Ни служба в пробирной палатки, ни составление проектов, открывавших мне широкий путь к почестям и повышениям, ни что не уменьшало во мне страсти к поэзии. Я писал много, но ничего не печатал. Я довольствовался тем, что рукописные мои произведения с восторгом читались многочисленными поклонниками моего таланта и в особенности дорожил отзывами об моих сочинениях приятелей моих графа Толстого и двоюродных его братьев Алексея, Александра и Владимира Жемчужниковых под их непосредственным влиянием и руководством развился возмужала креп и усовершенствовался тот громадный литературный талант мой который прославил имя Прудкова и поразил мир своей необыкновенной разнообразностью уступая только их настояниям я решился печатать свои сочинения в современнике благодарность и строгая справедливость всегда свойственны характеру человека великого и благородного а потому смело скажу что эти чувства внушили мне мысль обязать моим духовным завещанием вышепоименованных лиц издать полное собрание моих сочинений на собственный счёт и тем навсегда связать их малоизвестные имена с громким и известным именем Казьмы Прудкова Этим сведениями заканчивается рукопись моего покойного дядишки, озаглавленная Материалы для моей биографии. Остальные листы тетрадки испичрины разного рода стихами и заметками. Последние своей разнообразностью особенно замечательны. Весьма прискорбно, что страницы этой тетрадки написаны слишком неразборчиво, местами перечёркнуты, а местами даже залиты чернилами. Так что очень немного возможно разобрать. Одна страница, например, так перепачкана, что с трудом лишь можно прочесть следующий. Наставление, как приготовляется славный камерюнкерский шафгаузенский пластер.